Глава третья. Жизнь в обществе, в мастерской и у себя. Два дня спустя я устроился у мадам С. Сезанн пригласил меня к себе, как только я переехал, и предложил мне в своей загородной мастерской для работы комнату внизу, там, где стояли ширмы. Боясь побеспокоить его, я не воспользовался этим предложением. Произошло это по следующей причине. После полудня, когда мы пришли с ним в мастерскую, я заметил, что, установивши свой холст на мольберте и взяв палитру, он ждал моего ухода. На мой вопрос «Я, наверное, мешаю вам?» он ответил «Я совсем не переношу, когда смотрят, как я работаю, и ничего не хочу делать в присутствии кого-нибудь». И он рассказал о любопытстве окружающих. Люди, которые насмехались над ним, Узнав из газет об его успехах в Париже, начали заискивать у него и хотели вторгнуться не только в его жизнь, но и в искусство. «Они думают, — говорил он, делая страшные глаза, — что я владею каким-то секретом и хотят его у меня украсть, но я их всех спровадил, и ни один из них мне не помешает». При этом он становился все яростнее. Видеть, как работает Сезанн, было, конечно, одним из моих самых горячих желаний, но я не настаивал и удалялся, побуждаемый высказанным им недоверием к навязчивым людям. В самом деле я приехал в Экс для того, чтобы выразить мое двадцатилетнее поклонение Полю Сезанну, и потому, боясь, что он не поверит в искренность и бескорыстие моего посещения, отклонил предложение занять комнату в его загородном доме. Я устроил натюрморт у себя в комнате и прилежно работал над ним. Сезан, узнав об этом, захотел посмотреть мою работу. Он был так убежден Алексисом и пуанталистом Синьяком в том, что я составитель биографий, что не мог себе представить, что я художник. Однажды около полудня Он пришел к мадам эс и был крайне удивлен, что я умею писать и рисовать. Его первое восклицание было, что моя работа – работа настоящего живописца. «Вы живописец», – сказал он своим южным акцентом. Но многие места на моем холсте ему не понравились. Он попросил палитру и кисти, чтобы их исправить. Я был очень заинтересован его правками, которые могли мне открыть его приемы работы. Когда я ему принес палитру, на которой было только четыре краски, кроме белой, он спросил, «Вы пишете только этим?» «Да». «Но где же у вас неаполитанское желтое? Где персиковое черное? Где жженая сиена, кобальт, лак коричневый? Невозможно работать без всех этих красок». Бесполезно было возражать. Сезанн был во всем непреклонен. На моей палитре были только желтый хром, киноварь, ультрамарин, синий, краплак и серебристые белила. Он мне назвал, по крайней мере, двадцать красок, которыми я никогда не пользовался. Я тотчас же понял, что он работал, очень мало смешивая краски. У него на палитре были готовые гаммы или все градации от каждого цвета, и он пользовался ими. Он сначала как бы растерялся перед простым набором красок на моей палитре. Затем разгневанный стал исправлять этюд неистовыми ударами кисти. Этюд затрепетал на неустойчивом мольберте и чуть не упал на ковер мадам С и не отпечатал на нем всю гамму красок, неузнаваемых после правок мастера. Вы не можете работать здесь. Это немыслимо. Вы должны перейти в мою мастерскую в нижнюю комнату. Сегодня же я вас жду там. У меня на стене висел маленький натюрморт Сезанна, который я приобрел в Париже лет пятнадцать тому назад. Я его показал ему. Это плохо, сказал он. — Это ваша работа. Я нахожу ее очень хорошей, — ответил я. «Так вот, значит, чем восхищаются теперь в Париже!» — начал он. «И как же должно быть плохо остальное!» Сезан не любил, когда говорили о нем. Помню, как однажды я показал ему каталог брюссельской выставки, в котором было помещено около двадцати его картин. Он даже не взглянул на него и заговорил о другом. Но не было никакой рисовки в этой манере относиться к себе. Он был уверен, что все сделанное им до сих пор служит только началом того, чего он достигнет впоследствии, если долго проживет. «Я делаю каждый день успехи. Это самое главное», — сказал он. Много раз я бывал смущен, когда он мне показывал новую вещь, утверждая, что в ней он очень продвинулся вперед. Мне же она казалась хуже его прежних работ. Впоследствии я понял, что он прав, что у него был свой идеал, и когда он говорит, что делает успехи, он ясно сознает это. И чтобы всем доказать это, ему надо было полностью закончить работу. Работая очень медленно, он доводил ее часто только до половины. Я видел много пейзажей, сваленных на чердаке мастерской на улице Булигон, которые не были ни набросками, ни этюдами. Это были начатые гаммы красок, брошенные внезапно в самом начале. Было много вещей даже с незакрашенным холстом. И мне кажется, было бы несправедливо судить о Сезанне по этим брошенным им работам. Только когда я поселился в его загородном доме, я понял, как медленно и туго продвигалась работа. Когда я писал на который он сам поставил для меня в нижней комнате, я слышал, как он ходит наверху. Это было медленное, полное раздумье хождения вдоль и поперек комнаты. Во время работы он несколько раз спускался в сад, посидеть там немного, и быстро возвращался обратно. Я часто его встречал в саду расстроенного, и он жаловался мне, что что-то тормозит его работу. Иногда мы смотрели на расстилавшийся перед нами Экс, залитый солнцем, подымающий в небеса свою стройную башню собора. И мы говорили тогда о воздухе, красках, переходах тонов, об импрессионистах, словом, о вопросах, так его волновавших. Однажды я сказал ему... Мне кажется, что разнообразие тонов зависит от рефлексов. Цвет всякого освещенного предмета, рефлектируя, участвует в тени соседнего предмета. Он нашел мое определение вполне точным, даже как будто несколько удивился, услышав его от меня. Затем сказал, «Вы верно видите и далеко пойдете». Я был очень счастлив слышать эти слова, от того, перед кем преклонялся и кого считал своим учителем. Свое мнение об импрессионистах он высказал следующим образом. Писсаро приблизился к природе. Ренуар дал женщину Парижа. Моне создал видение. Последующих не стоит считать. Особенно плохо он отзывался о Гогене и влияние его считал гибельным. «Гоген любил вашу живопись и во многом подражал вам», — заметил я ему. «Тогда, значит, он меня не понял», — сказал Сезанн раздраженно. «Я никогда не соглашусь с тем, что живописи не нужна форма и лепка. Это бессмыслица. Гоген не живописец. Его вещи — это плоские китайские картинки». И он высказал мне свои мысли о форме и цвете в искусстве, о воспитании художника. Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра. Надо учиться писать на этих простых фигурах. И если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите. Нельзя отделить рисунок от красок. Нужно рисовать по мере того, как пишете. И чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок. При наибольшем богатстве красок Форма неизменно достигает своей полноты, контрасты и гармоничные отношения красок — вот секрет колорита и лепки. Далее он говорил, что в искусстве надо быть простым работником и с ранних лет нужно знать методы выполнения, быть художником благодаря самим свойствам живописи, любить самые грубые материалы и пользоваться им. Когда я говорил об импрессионистах, я заметил, что из доброго товарищеского чувства он не хотел плохо говорить о них. Они вели себя иначе по отношению к нему. Но находил, что надо идти дальше, чем они. Нужно вернуться к классицизму через природу. То есть через ощущение натуры, говорил он. На критику он часто резко реагировал при мне. Критик состоит большей частью из неудачников-литераторов. Они стараются очернить талант или гений, которого нет у них самих. Своими рассуждениями, не имеющими отношения к делу, они стараются затемнить и запутать то, что само по себе ясно и понятно. Литератор выражается отвлечен. Художник же выражает конкретно с помощью красок и рисунка свои ощущения и понятия. Уже сама разность приемов вызывает непонимание художника писателям, особенно когда дело идет о качествах, свойственных исключительно живописи. Он заключил: Работать, не заботьтесь ни о ком. Становиться сильным вот цель художника. Остальное не стоит слова Камบรон. Воскликнув это, он гордо поднял голову, и я понял, что он всегда честно следовал этому убеждению и что никогда критика не считалась с ним. Имя его стало известным лишь тогда, когда началась спекуляция на его картинах, когда продавцы картин скупили большую часть его холстов и устроили торги ими с повышением и понижением цен. Так или иначе талант завоевал свое место. Сам Сезано остался в стороне. По натуре он был выше всего этого не хотел и не мог вмешиваться в эти дела. Он даже не подозревал, что картины его могут продаваться, хотя бы в самом отдалённом будущем. Мой отец был умный и добрый человек. Он говорил себе, «Мой сын богема и умрёт в нищете. Надо работать для него. И отец оставил мне столько, что я могу до смерти моей заниматься живописью». Мой отец имел небольшую шляпную торговлю и работал на всю аристократию Экса. Он был честен и пользовался огромным доверием, благодаря которому стал банкиром и быстро составил себе состояние. Он умер, оставившим мне и моим двум сестрам порядочный капитал. Воспоминания об отце вызвали слезы на его глазах. В молодости он находил его строгим но потом он понял великодушную мудрость, которая им руководила. После таких разговоров мы либо снова работали, либо снова возвращались в Экс вместе к завтраку или обеду. По воскресеньям мы ходили к обедню. Сезанн садился на церковную скамью и внимательно следил за службой. При входе в притвор перед собором его окружали нищие. Они знали его, и он не забывал о них. Перед тем, как идти в церковь, он обыкновенно разменивал деньги и запасался тяжеловесными су, которые раздавал горстями. «Я хочу приобщиться к средневековью», — бормотал он, проходя мимо крапильницы. Он любил церковные пения и пышность епископской службы. Они будили в нем воспоминания детства и создавали художественное настроение. Впрочем, его посещение церкви не было только художественным наслаждением. Он был человеком истинно верующим и набожным. Он никогда не работал по воскресеньям и всегда ходил к вечерне. Этот праздник был для него большой радостью, и он приглашал нас всех к себе в этот день. «Мадам Бремон, — говорила она особенно вежливо своей экономке, — приготовьте нам сегодня хороший завтрак». Чувствовалось, что сезан способен на сильные порывы великодушия, что этот человек способен для других совершенно забыть себя самого. Вообще он был очень рассеян, часто ходил с расстегнутым жилетом, но по воскресеньям, идя в церковь, он одевался с возможной тщательностью. Но, несмотря на это, ему часто приходилось тесемкой завязывать ворот сорочки, ибо запонка была потеряна. Его шляпа, кое-как вычищенная, была измята, а на пальто были видны следы красок. За столом он бывал очень весел. Этой чистосердечной веселости, этой откровенности добродушия я даже не подозревал в нем. И какой необыкновенной добротой дышало тогда все его существо. В эти радостные минуты, помимо художника, в нем проявлялся человек. Иногда по вечерам он приходил к нам. Мы старались принимать его как можно лучше. Во время нашего веселого ужина он часто восклицал. «Это напоминает мне мою молодость и жизнь в Париже». А звуки рояля после ужина переносили его в далекие времена, совсем как в тридцать седьмом году. «Да я с вами молодею! О, богема тех дней!» В музыке Сезанн не понимал ничего. Когда-то он участвовал в манифестациях за Вагнера. Вот почему это имя ему было симпатично. Но на него действовали только величественные и живые звуки. Ему не хватало времени ни на что другое, кроме живописи. До сорока лет я жил богемой и терял время. Лишь позднее, познакомившись с писар, который был неутомим, У меня появилась охота к работе. Действительно, это была страсть, в которой Сезанн потонул, как в бездне. Так в день похорон матери он не мог следовать за гробом, потому что должен был идти на пленэр. А между тем никто ее так не любил и не оплакивал, как он. Однажды вечером я заговорил с ним о неизвестном шедевре и о Фринхофере, герое драмы Бальзака. Он встал из-за стола, выпрямился и, несколько раз ткнув себя в грудь указательным пальцем, дал понять, что герой этого романа – он. Он был так растроган, что слезы наполнили его глаза. Его растрогало то, что кто-то жил до него, имел пророческую душу и разгадал его. О, как далек был гениальный Френхофер от Клода! слабого по природе, которого золяк несчастью увидел в Сезанне. Когда я писал о Сезанне в «Лёксидан», я поставил эпиграфом фразу, которая определяет Сезанна и сливает его образ с героем Бальзака. Фринхофер, страстно любящий наше искусство, видит больше и дальше других художников. Сезанн, можно сказать, был саможивописью потому что ни одной минуты он не мог себя представить иначе, как с кистью в руке. За столом он постоянно наблюдал за нашими лицами, меняющимися в зависимости от освещения. Каждая тарелка, блюдо, плод, стакан, каждый предмет становился сюжетом для его наблюдения и размышления. Какой хитрец был этот Шарден со своим картузом! Затем, поставив указательный палец между глазами, он бормотал. — Да, так я ясно вижу план. План был его вечной заботой. — Вот чего Гоген никогда не мог понять, — настаивал он. — Я должен был принимать эти упреки и на свой счет. Я чувствовал, что Сезан прав. Да, живопись хороша только тогда, когда при плоской поверхности предметы... Вращаются, удаляются, живут. В этом-то и есть волшебство нашего искусства. В десять часов я провожал моего старого учителя на улицу Болегон. Мы останавливались в пустынных, освещенных луной улицах. Экс испорчен смотрителем дорог. Надо спешить им любоваться, ибо все уходит. Новые тротуары уничтожили красоту старых городов. Они совсем не вяжутся со старинными улицами. Но зачем тротуары в таком городе, как X? Самые большие они нужны на двух-трех улицах, где есть движение. Остальные улицы надо было оставить такими, какими они были. Нет, это просто мания. Все выравнивать, нарушать гармонию старины. Он гневался на этого невидимого смотрителя дорог. Грозил ему тростью и вдруг умолкал, заключив, «Не будем больше говорить, я слишком устал. Надо быть благоразумным сидеть дома и работать, работать». Сезан был болен диабетом и часто испытывал внезапную слабость. Я провожал его до дверей и, дружески пожав мне руку, он входил к себе. Возвращаясь по пустынным улицам, я думал о его смерти. Он был так стар и слаб, и чуялось лишь, что мимо меня проходит процессия его похорон. Народу мало, и меня нет, несмотря на желание мое быть на его похоронах. Жизнь забросила меня в другую сторону, меня не уведомили вовремя. Так оно и случилось год тому назад. Я вернулся домой полный грустных дум. Целая жизнь посвящена тому, что в ней есть важного и серьезного, благороднейшему стремлению культурного человека, искусству, и в результате только насмешка, презрение, усталость, неудовлетворение и смерть. Слава придет когда-нибудь, но запоздалая, оспариваемая. Она придет, отвратительно переодетая спекулянтами и изуродованной критикой молчавший раньше, вдруг заинтересованный и продажный. И вот среди этих мрачных и скорбных мыслей вдруг надежда явилась мне. Сезан был верующим. В лучшем мире он найдет награду за жизнь, принесенную в жертву с божественным самоотречением добровольного мученичества.